Уже давно Анжелика не получала такого наслаждения. Даже изумрудное колье, подаренное почившим муженьком, не доставило ей столько удовольствия, сколько вид поверженного, скрючившегося у ее ног врага. Молодец Никопольский, сдержал обещание. И еще упыря этого отправил эконом-классом, чтобы Анжелике сделать совсем уж хорошо. «Ты сдурела!» выл в тщетной попытке разогнуться. Анжелика дело свое знала, Пригодились занятия боксом. «Ты чего вообще?» «Я ничего». Она обошла поверженного врага, улыбнулась водиле. И тот тут же услужливо выхватил из ее рук дорожную сумку. «А ты выходишь с нами в тайгу? Не боишься?» «Чего я должен бояться?» Все-таки он кое-как разогнулся, уперся ладонями в колени, задышался открытым ртом. «Ты думаешь, я в экспедициях не бывал? Я леший, или ты забыла?» — Экспедиции? — Анжелика презрительно фыркнула. — Да все твои экспедиции — это фарс и профанация. Ты учти, убоги, теперь не ты. Теперь я за тобой слежу, — сказала и постучала ногтем по вихрастой макушке. Он дернулся, даже зарычал. Вот только получилось смешно. Такого беспомощного грех не добить. И снимать я тебя тоже буду. Все твои проколы, все твои косяки сниму и выложу в YouTube. Да кто тебя там будет смотреть, козу рыжую? «Ты на Ютубе никто!» «Ишь, огрызается!» «Меня смотреть, может, и не будут?» Анжелика победно улыбнулась. «А вот у дружка твоего закадычного Ильи Демидова подписчиков хватает?» «Как думаешь, Леший, откажется он от моего материала?» Уже не зарычал, а взвыл. Наверное, в красках представил себе предстоящий крах и позор, потому что не избежать ему ни первого, ни второго. Уж она постарается. Дожидаться ответных угроз Анжелика не стала. С гордо поднятой головой проследовала к джипу. Вот и появился смысл в ее безрадостной жизни. И пусть враг у нее так себе, пугало огородное, а не враг, но хоть какое-то развлечение в чаще лесной. В машине она уселась на пассажирское сиденье рядом с водителем. Олешему досталась галерка. Пусть посидит, подумает о своем мерзком поведении. Еще бы и не дышал, так совсем бы было хорошо. А то от перегара ошок на запотевают. Анжелика демонстративно достала из сумочки флакон духов и также демонстративно дезодорировала салон. Водитель, понимающий, усмехнулся, а Леший застонал. Они все у масленица. С места тронулись лихо. Дядька-водитель все про их с отношение отношения понял и сразу принял Анжеликину сторону, поэтому не особо церемонился на кочках и ухабах и виражи закладывал шикарные. На каждом из таких виражей Леша тихонько матерился, а иногда даже подвывал. Вот только, похоже, водила увлекся игрой под названием «Достань лузера». Так увлекся, что отвлекся от дороги. Но реакция у него все равно оказалась отменная. Когда перед самыми колесами джипа промчалось что-то белое и юркое, врезал по тормозам с такой силой, что машина пошла юзом и, тихо рыкнув, замерла на обочине. «Что это было?» — спросила Анжелика шепотом. Не то чтобы она испугалась, не успела она толком испугаться, просто стало любопытно. «А хрен его знает!» Водила выругался очень витиевато и красочно, спрыгнул на обочину. Следом не спрыгнул, а почти вывалился из салона леший, бросился к придорожным кустам. Эк его бедняжку накрыло. Анжелика выбиралась из джипа неспешно и с достоинством. Можно было и не выходить, но интересно ведь, что они там такое чуть не сбили. Оказалось, что сбили. Водила тыкал палкой во что-то белое, неподвижное. «Вот же пакость!» Сказал с отвращением и поднял с земли крупный камень. «Чуть богу душу из-за тебя не отдал. Ну сейчас-то у меня...» «Что это?» — спросила Анжелика, заступая в водили дорогу и всматриваясь в то, что лежало на обочине. «Я ж говорю пакость. И откуда только взялось посреди леса?» «Это не пакость». Анжелика присела на корточки, осторожно кончиком ногтя поскребла по холке крупную белую крысу. Вернее, не крысу, а крыса. В детстве у нее не было домашних животных. Батя не разрешал. Да и как завести зверя в доме, где уже есть один хищник? Поэтому Анжелика привечала всю бездомную живность, какую только могла найти. Она не боялась ни собак, ни котов, ни вот даже крыс. Крыс боялись все, кроме нее. А она даже в руки их могла взять, без всякого вреда для собственного здоровья. Это уже став взрослой, Анжелика узнала, что крысы являются переносчиками всяких разных болезней. Впрочем, знание это ничего не изменило в ее к ним отношении. Она не боялась, не визжала при виде крошечной мышки, как идиотка, и в обмороке не хлопалась. Она не боялась, и они ее тоже не боялись. Вот такая странность. А этот крыс был не дикий, не заразный и не блохастый. Он был белоснежный и холеный. Что такому красавцу делать посреди леса? «Ты сдурела, девка!» — спросил водила шепотом. «Брось это, пока не цапнуло, или лучше дай я его зашибу!» «Я тебя сейчас сама зашибу!» Прошипела Анжелика и снова погладила крыса по шорстке. С виду он был целый и невредимый. Может, сознание потеряло от стресса? Вон некоторые от стресса в кустах блюют, а тут крошка совсем. «Эй!» — позвала она ласково. «Крыс, ты чего?» Словно в ответ на ее вопрос по белому боку пробежала волна, Следом дернулись полупрозрачные усы, и лишь затем открылся и уставился на Анжелику красный инфернальный глаз. «Такая прелесть! Живой!» — сказала Анжелика и почесала крысу плюшевое пузо. «Хорошо, что живой!» А дурить. пробормотал за спиной водила. «Ты бы это... Ты бы поосторожнее, а то цапнет!» «Не цапнет!» Анжелика взяла крыса на руки, и тот благодарно ткнулся холодным носом ей в раскрытую ладонь. «Меня точно не цапнет», — добавила угрожающе, — «а за остальных я ручаться не могу». К тому времени, как Анжелика и Крыс поняли, что созданы друг для друга, а водила с этим фактом почти смирился, из кустов выполз Леший, выполз и тихонько взвизгнул. «Какое убожество!» — сказала Анжелика, целуя своего Крыса в нос. «Он еще и мышей боится. Слабак».